Жорж Данден Работа над другой ролью спектакля «Сатанвиля» в Жорже Дандене была также нелегка. Труднее всего начать, и чем значительнее произведение, тем недоуменнее стоишь у подножия его громады, точно пешеход перед Монбланом. Мальер тоже широко охватывает человеческие страсти и пороки. Он описывает то, что видел и знает. Но, как гений, он знает все. Его Тартюф не просто господин Тартюв, а все человеческие Тартюфы вместе взятые. Он описывает жизнь, происшествие, частное лицо, а получается общечеловеческий порог или страсть. В этом отношении он близок к Пушкину и всем вообще великим писателям которые в этом смысле все родственны между собой. Потому-то они и велики, что у них широкий горизонт, большой охват. Пушкин, Гоголь, Мольер и прочие великие поэты уже давно одеты, однажды и навсегда в заношенные мундиры всевозможных традиций, через которые не доберешься до их живой природы. Произведения Шекспира, Шиллера, Пушкина на жаргоне актеров и театральных рабочих называются готическими пьесами. Произведения Мольера так и называются Мольеровскими. В самом существовании прозвания и в самом обобщении всех в одну общую кличку уже заложено указание на то, что они подведены под общий штамп. Раз что в пьесе стихи средневековый костюм, пафос, значит романтизм, значит готические декорации и костюмы, словом, готическая пьеса. В создании таких предрассудков и в искажении великих произведений ложными традициями повинны не только театры и актеры, но и в еще большей степени педагоги, которые с ранней юности, когда еще так остра впечатлительность, сильна интуиция и свежа память, на всю жизнь портят прелесть первого знакомства – с гениями. Они по одному общему, выветрившемуся и по тому сухому шаблону говорят о великом. А как играются классические готические пьесы, да кто же этого не знает. Любой гимназист покажет вам, как передаются в театре возвышенные чувства, как декламируют нараспев с пафосом стихи, как носят костюм, как актеры торжественно шествуют по сцене, Принимая позы и прочее. Тут дело не в авторе и его стиле: дело в испанских сапогах, в трико, в шпаге, в напевном скандировании стихов, в голосе, поставленном на колок, в актерской выправке, в животном темпераменте, в красивых ляжках, завитых волосах, подведенных глазах. Тоже и с Мальером. Кто не знает мальеровского мундира? Он один для всех его и ему подобных пьес. Попробуйте вспомнить какую-нибудь постановку на сцене его произведения, и вы вспомните все постановки сразу, всех его пьес во всех театрах. У вас запрыгают в глазах все виденные вами театральные аргоны, клиандры, клотильды, Сгонарелли, которые похожи друг на друга, как капли воды». Это-то и есть священная традиция, старательно охраняемая всеми театрами. А где же Мольер? Он спрятан в карман мундира. Его не видно за традициями. А между тем прочтите его Версальский экспромт, и вы убедитесь в том, что сам Мальер жестоко осуждает как раз то, что составляет сущность приписываемых ему традиций. Что может быть скучнее мальеровских традиций на сцене? Это Мальер, как всегда, Мальер, как полагается, Мальер вообще. Ужасное, пагубное для театра слово вообще. Оно-то и стояло между мной и Сатанвилем Мальера. Точно каменная стена, разделяющая нас. Из-за этой стены я не видел самого Мальера. С первой репетиции я уже знал все. Недаром же я насмотрелся в свое время Мольера на французских сценах. Постановки Дандена, правда, я никогда не видел в театре, но что за беда, передо мной был Мальер вообще, и этого было более чем достаточно для меня, завзятого копировальщика. На первых репетициях я уже копировал вовсю известные мне Мольеровские штучки и чувствовал себя как дома. «Насмотрелись вы в Париже, ухмыляясь», — сказал мне Федотов. Как по нотам. Федотов умел разбирать стену, стоявшую между актером и ролью, и сдирать мундир их традиций, давая вместо них иные подлинные традиции искусства. Он шел на сцену и сам играл, создавая верное, живое и тем самым разрушая ложное, отжившее, Конечно, нехорошо учить с показа, так как это вызывает копирование. Но Федотов рассуждал по поводу своих показываний проще, практичнее. «Что же я могу сделать с любителями?» – оправдывался он, как не самому показывать им, раз что спектакль ставится на срок. «Не открывать же кассы, чтоб их учить сначала. Покопирует и выиграется». Федотов играл фабулу пьесы, но фабула неразрывно связана с психологией, психология с образом, с поэтом. Комизм произведения, сатира сами собой вскрываются, если отнестись ко всему происходящему с большой верой, серьезно. Вот этот серьез был у Федотова чрезвычайно силен. Кроме того, как подлинно русский комедийный артист, он был ярок, сочен, характерен. Другими словами, в нем было все то, что нужно для Мальера. Недаром во времена расцвета русского театра считалось, что одними из лучших исполнителей Мальера были русские артисты Щепкин, Шуйский, Садовский, Живакини. Кроме того, Федотов до тонкости изучил французский театр, что делало его игру законченной, отточенной, изящной, легкой. Педотов сыграет, и все ясно. Сама собой обнажается органическая природа ролей во всей их красоте. Как хорошо, как просто. Так бы пошел и сделал то же самое. Но стоит взойти на подмостки, и сразу все точно опрокидывается вверх ногами. Между смотрением в зрительном зале и стоянием на сцене большое расстояние. Стоит выйти на подмостки, и то, что казалось легко в зале, делается сразу мудренным. Труднее же всего, стоя на подмостках, подлинно верить серьезно относиться к тому, что происходит на сцене. Но без веры и серьеза нельзя играть комедию или сатиру, тем более французскую, тем более классическую, тем более мальеровскую. Здесь все дело в том, Чтоб искренно поверить своему глупому или невероятному или безвыходному положению, искренно волноваться и страдать от него. Можно наиграть этот серьез, но тогда результат получится совсем обратный. Комедия настолько щепетильна, что мстит за себя. Пережить или представиться переживающим – огромная разница – такая же, какая существует между естественным органическим комизмом и внешним ломанием шута. Я неискусно представлялся переживающим там, где Федотов органически переживал. Я старался казаться серьезным и верующим в то, что со мной происходит на сцене. Поэтому у Федотова была настоящая живая жизнь, а у меня лишь протокол этой жизни». Но то, что показал Федотов, было так прекрасно, что уже не было возможности отречься от показанного. Я был у него в плену. Обычный результат всяких показываний на сцене. Прежняя стена ложных традиций рушилась, но на ее место встал между мною и ролью чужой федотовский образ. Мне предстояло через это новое препятствие подойти к моему собственному сатанвилю и войти в него. Это трудно. Но все-таки живой, хоть и чужой, образ лучше, чем мертвая мальеровская традиция. Зато когда Федотов замечал малейший проблеск самостоятельности в творчестве, он радовался как ребенок и устранял все, что мешает артисту для проявления себя. Итак, Снова я начал копировать Федотова. Конечно, я копировал лишь внешность, так как живую искру таланта все равно скопировать нельзя. Но беда была еще не в том, что я, присяжный копировальщик, меньше всего умел копировать. Это особый талант, которого у меня не было. Когда копия не удавалась... Я беспомощно бежал от нее и хватался за набитые приемы игры, ища жизни то в темпе с болтанием слов и маханием руками, то в сплошной игре без пауз, чтоб зритель не соскучился, то в бессильном напряжении всех мускулов и выжимании темперамента, то в просыпании текста. Словом, я фатально возвращался ко всем своим прежним любительским и опереточным ошибкам, которые можно формулировать фразой «Играй вовсю», чтобы не соскучились. Ведь хвалили же меня за это раньше. Бывал же я и весел, и легок, и подвижен, и смешон на сцене. Но на этот раз мои уклонения в прежний тупик не принимались Федотовым. С режиссерского стола он мне кричал «Не комкайте! Я с ней!» «Неужели вы думаете, что от этого мне, зрителю, будет веселее? Напротив, мне скучно, потому что я ничего не понимаю. Оттоптание, махание руками, хождение, бесчисленные жесты мешают мне смотреть. У меня ребит в глазах и трескотня в ушах. Какое уж тут веселье!» Дело подходило уж к генеральным репетициям. А я все еще сидел между двух стульев. Но тут, на мое счастье, совершенно случайно я получил дар от Аполлона. Одна черта в гриме, придавшая какое-то живое комическое выражение лицу, и сразу что-то где-то во мне точно перевернулось. Что было неясно, стало ясным. Что было без почвы, получила ее. Чему я не верил, теперь поверил. Кто объяснит этот непонятный чудодейственный творческий сдвиг? Что-то внутри назревало, наливалось, как в почке, наконец созрело. Одно случайное прикосновение, и бутон прорвался, из него показались свежие молодые лепестки, которые расправлялись на ярком солнце. Так и у меня от одного случайного прикосновения Растушевки с краской от одной удачной черты в гриме Бутон точно прорвался, и роль начала раскрывать свои лепестки Перед блестящим, греющим светом рампы Это был момент великой радости, искупающий все прежние муки творчества С чем сравнить его? С возвращением к жизни после опасной болезни Или с благополучным разрешением от бремени Как хорошо быть артистом в эти моменты и как редки эти моменты у артистов. Они навсегда остаются светлой точкой, манящей к себе, путеводной звездой в исканиях и стремлениях художника. Оглядываясь назад и оценивая результаты этого спектакля, я понимаю важность пережитого тогда момента в моей артистической жизни. Благодаря Федотову и Сологубу во мне произошел сдвиг с мертвой точки. Я словно выкарабкался из тупика, в котором долго топтался на месте. Нового пути я не нашел, но понял основную свою ошибку, а это уже много. Я принимал простую актерскую эмоцию, род истерии, сценического кликушества за вспышки подлинного вдохновения» но после этого спектакля мне стало ясно, что я заблуждался. Выдержка. Горькая судьбина. Вскоре после «Скупого рыцаря» была поставлена у нас драма писемского из крестьянской и помещичьей жизни под названием «Горькая судьбина». Я играл в ней роль крестьянина Анания Яковлева. Пьеса написана с большим мастерством. «После власти тьмы» Толстого – это лучшая пьеса из нашего крестьянского быта. Роль Анания, которую я играл, требует минутами не только драматического, но и трагического подъема. Роли разошлись очень хорошо среди наших любителей, а некоторые, особенно Лизаветы, жены Анания, нашли себе исключительно удачных истолкователей. Как при прежних работах, так и на этот раз я задал себе новую очередную задачу. Она заключалась в том, чтобы выработать в себе сценическую выдержку. Эта задача стала на очередь потому, что в минуту сильного подъема, который я принимал за вдохновение, не я управлял своим телом, а наоборот, оно управляло мною. Но что может сделать тело там, где требуется работа творческого чувства? В эти минуты тело напрягается от бессилия воли, а ненормальное напряжение повсюду, в разных центрах, точно завязывает узлы или создает судороги, благодаря которым ноги коченеют и едва могут ходить, руки деревенеют, дыхание спирается, горло сдавливается, и все тело мертвеет. Или, напротив, от безвластия чувства во всем теле наступает анархия. Мышцы непроизвольно сокращаются, вызывая бесчисленное количество движений, бессмысленных поз и жестов, нервных тиков и прочее. От этого хаоса само чувство бежит и прячется в свои тайники. Можно ли творить и мыслить при таком состоянии? Естественно, что прежде всего надо его побороть в себе, то есть уничтожить анархию, освободить тело от власти мышц и подчинить его чувству. Я понимал тогда слово «выдержка» лишь с внешней стороны, и потому прежде всего старался уничтожить всякий жест – и лишнее движение, то есть учился стоять на сцене неподвижно. Это нелегко — стоять на сцене неподвижно перед тысячной толпой. Мне это удавалось, но опять-таки ценой сильного напряжения всего тела, так как я просто приказывал себе не двигаться и от этого нового насилия еще больше деревенел. Однако постепенно... От репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю я освобождался от мышечных судорог. Общее напряжение я переводил в местное, частное, то есть концентрировал напряжение всего тела в один определенный центр, в пальцы рук и ног или в диафрагму, вернее, в то, что я тогда принимал за нее. Со всей силой, сжимая кулаки, я вдавливал ногти пальцев в ладони Отчего нередко образовывались кровяные следы, я скорчивал пальцы ног и всей тяжестью тела вдавливал их в пол, отчего также нередко оставались кровяные следы в обуви. Создавая местное, частное напряжение, я отвлекал общее напряжение всего тела, что давало ему возможность свободно стоять без топтания на месте и без лишних движений. При дальнейшей работе я учился бороться с созданными мною же местными узлами напряжения рук, ног и прочим. Но это мне долго не удавалось. Освободишь напряжение сжатого кулака и смотришь, все судороги, в нем собранные, точно выпущенные на свободу, разбежались по всему телу. Чтобы избавиться от них, нужно было снова собирать их в кулак, заколдованный круг, из которого, казалось, не было выхода. Но зато, когда мне удавалось освободиться от всякого напряжения, я испытывал артистическую радость. А с режиссерского стола мне кричали «Хорошо! Молодец! Просто! Без наигрыша!» Но, к сожалению, эти минуты были редки, случайны и мимолетны. И еще открытие. Чем спокойнее и выдержаннее чувствовало себя на сцене мое тело, Тем более у меня являлась потребность заменить жест мимикой, интонацией голоса, взглядом. Как я был счастлив в эти минуты. Мне казалось, что я уже все понял и могу в полной мере пользоваться открытием. Поэтому я спешил дать полный простор мимике глазам, голосу. Но тут раздавался крик режиссера «Не горемасничайте» или «Не кричите» и я снова становился в тупик. Опять не то. Почему же мне хорошо, а там плохо? Спрашивал я себя. И опять отохватившего меня сомнения внутри ныло, все найденное исчезало, и наступала мышечная анархия. В чем же дело, допытывался я? В чем дело? Да в том, что не надо гримасничать. Значит, не надо мимики, так что ли? И я попробовал не только не усиливать мимики, но даже подавлять ее. На это никакой реплики с режиссерского стола не последовало. Но вот что я заметил. Стоило мне в сцене объяснения с помещиком стараться казаться безразличным и спокойным, как тотчас у меня внутри закипало какое-то волнение. Его мне приходилось еще усиленнее скрывать, а чем усиленнее я его скрывал, тем оно больше развивалась. Тогда мне снова было хорошо, тепло на сцене. Таким образом, скрывание чувства еще больше разжигает его. Но почему же нет отклика с режиссерского стола в эти минуты? По окончании акта я получил общую похвалу за все в целом, но мне было мало этого. Как было бы важно получить одобрение с режиссерского стола в самый момент моего внутреннего удовлетворения, но режиссеры, по-видимому, еще не осознавали этой важности. Так было в спокойных местах роли. Но когда наступила сцена сходки, превосходно написанная автором, превосходно поставленная Федотовым и исполненная актерами, сцена, которую нельзя было играть равнодушно, Я невольно отдался общей волнующей атмосфере и ничего не мог сделать с собой. Как я не напрягался, чтобы сдержать жест, в конце концов темперамент взял вверх над моим сознанием и искусственной выдержкой, и я перестал владеть собой настолько, что по окончании спектакля не мог вспомнить, что я делал на сцене. Обливаясь потом от возбуждения, я пошел в зал к режиссерскому столу, чтоб поделиться своим горем. «Знаю, знаю, что вы мне будете говорить», — распустил жесты. Но это выше моих сил. Смотрите, в кровь проткнул ладони, оправдывался я. Каково же было мое удивление, когда все бросились ко мне со своих мест с поздравлениями. «Молодец! Огромное впечатление! Какая выдержка! Сыграйте так на спектакле и больше не надо!» «Да ведь я же в конце распустил жесты, не сладил с собой. Это-то и хорошо!» «Хорошо, что я распустил жесты?» – переспрашивал я. «Да, хорошо! Какой тут жест, когда человек вне себя!» – объясняли мне. Это-то и хорошо, что мы видели, как вы сдерживали себя все сильнее и сильнее, но, наконец, что-то прорвалось, и вы потеряли самообладание. Вот это и называется нарастанием, крещендо, переходом от пиана к форте. Чувство подымалось в гору от самых низких к самым верхним нотам, от спокойствия к бешенству. Вот это и запомните. Сдерживайте себя до тех пор, пока хватает сил. Чем дольше, тем больше. Пусть будет долг, постепенный ход кверху, а самый последний ударный момент — короток. Это хорошо. Иначе потеряется сила, ударность. Актеры же обыкновенно делают обратное. Они пропускают самое интересное, постепенное нарастание чувства из с пиано сразу перепрыгивают на фартиссимо и долго застревают на нем. О, вот в чем секрет. Это уже что-то из области практических советов. Это мой первый артистический багаж. Кругом было ликование. Лучший показатель впечатления. А я расспрашивал всех, кого мог, не ради актерского тщеславия, а ради проверки соответствия между тем, что чувствовали они в зале, и тем, что чувствовал я на сцене. Теперь уж я знаю кое-что об этой разнице между впечатлением зрителя и самочувствием артиста. И на этот раз грим помог мне, как это было в роли Сатанвиля. Я узнал в нем живого человека. Он не был насильно прилеплен ко мне, а, естественно, вязался с тем, что было внутри. Познав образ и зажив им, я, тем не менее, по старой привычке начал его копировать. Но все-таки копировать свой, собственно созданный образ лучше, чем чужой трафарет или чужие приемы игры. Спектакль имел огромный успех. Пьесу, постановку, актеров расхвалили и в прессе, и в публике. Новая работа осталась в репертуаре, и мне, по мере того, как я играл, становилось все лучше и приятнее. Многое, что я делал на сцене, доходило до зрительного зала, и я был счастлив тем, что, как мне казалось, нашел секрет, которым можно руководствоваться, на который можно опираться, чтобы увереннее идти дальше. Два шага назад. Каменный гость и коварство и любовь. Недолго я пользовался новыми приемами игры, которые я называл выдержкой. Стоило мне услышать пушкинский стих в «Каменном госте», в котором я играл сначала Дон Карлоса, а потом и самого Дон Жуана, «Стоило мне надеть испанские сапоги и взять шпагу, и все новое, добытое таким трудом, пропало куда-то, а на смену ему явилась властная старая, сильная моей приученностью к нему в течение ранних годов любительства». Отдаться старым привычкам – то же, что закурить после долгого перерыва. Организм с еще большей силой набрасывается на знакомые ощущения. Временно обходившийся без них, он не переставал тайно мечтать о папиросе и со страстью возмещает пропущенное. Таким образом, мое движение в искусстве делало шаг вперед и два шага назад. Зачем я брался преждевременно за роли, которые мне было рано играть? Самый сильный тормоз при художественном развитии артиста торопливость, надрывание своих неокрепших сил, вечное желание играть первые роли трагических героев. Давать непосильную работу чувству хуже и опаснее, чем с непоставленным и неокрепшим голосом петь партии не по голосу. Хотя бы, например, из вагнеровских опер. Наш актерский неровный и подсознательный аппарат гораздо нежнее, Сложнее, легче поддается вывиху и труднее исправлению, чем голосовой аппарат певца. Но, видно, человек так устроен, что он мечтает о том, чего у него нет, чего ему нельзя. Мальчик непременно хочет поскорее курить и крутить в усы, чтобы быть похожим на больших. Девочка хочет раньше времени флиртовать вместо того, чтобы играть в куклы или учиться. Юноша раньше времени старит себя, чтобы быть похожим на разочарованного и этим придать себе интерес. От зависти, от переоценки своих сил, от глупости или от неопытности каждый хочет быть тем, чем он быть не может и не должен. Тоже и в нашем деле. Начинающий актер хочет играть прежде всего Гамлета, роль, которую можно играть только в расцвете сил. Он не понимает того, что этой поспешностью он насилует и разрушает свой нежный, хрупкий и трудно исправимый душевный аппарат. И сколько ни говори об этом ученику и молодому актеру, все напрасно. Стоит хорошенькой гимназистке поаплодировать молодому актеру, другой похвалить его, третий написать ему письмо с приложением карточки для подписи, и все советы мудрецов уступает место мелкому актерскому тщеславию. И я играл испанцев, заказывал себе сапоги в Париже и надрывал свои еще не окрепшие актерские данные ради похвал и писем гимназисток. Нехорошо было то, что мне пришлось принять роль самого Дон Жуана, так как исполнитель его после первого спектакля должен был отказаться от участия. Тут стал на очереди вопрос мелкого самолюбия. Когда я просил роль, мне ее не давали, а теперь, когда ее играть некому, сами идут ко мне. Что? Поняли, оценили? Так кичилось мое маленькое театральное тщеславие. Я милостиво принял роль. Мне льстило то, что я был необходимым в репертуаре. Спектакль прошел. Мне хлопали, потому что гимназистки не умеют отличать исполнителя от роли, а я – глупец. Закусив у дела, несся вперед верхом на всех своих старых актерских ошибках. Они стали еще заметнее, так как теперь я мог играть с выдержкой, научившись ей в роли Анания. Как хорошее, так и плохое, показанное со сцены с выдержкой, лишь усиливает свое качество или недостаток. И то, что я научился раскрываться в сильных местах, было нехорошо для этой роли. Чем больше я раскрывался, тем больше я давал ложного театрального пафоса, так как в душе у меня не было ничего другого в этой роли. Я снова копировал оперного баритона в парижских сапогах и со шпагой». Но никто не мог меня разубедить в том, что я понял секрет, как играть не только бытовые мужицкие роли, но и испанских любовников в трагедии. Работа над Дон Карлосом и Дон Жуаном толкнула меня опять назад. К сожалению, и следующая роль того же сезона была, если не испанская и не в стихах, то с высокими сапогами, со шпагой, с любовными словами и возвышенным стилем. Я играл роль Фердинанда в трагедии Шиллера «Коварство и любовь». Но было одно «но», которое до известной степени спасло меня от новых ошибок и без которого мы не могли бы справиться с трагедией. Луизу играла М.П. Перевозчикова по сцене Лилина. Она наперекор мнению Света пришла к нам в качестве артистки. Оказывается, мы были влюблены друг в друга и не знали этого. Но нам сказали об этом из публики. Мы слишком естественно целовались, и наш секрет открылся со сцены. В этом спектакле я меньше всего играл техникой и больше всего интуицией. Но нетрудно догадаться, кто вдохновлял нас – Аполлон или Гименей. Весной по окончании первого сезона общества искусства и литературы я был объявлен женихом и 5 июля того же года женился, потом поехал в свадебное путешествие и вернулся к осени в театр с известием, что жена, к сожалению, не сможет в наступающем сезоне нести свои обязанности в театре. Таким образом, коварство и любовь оказалась не только любовной, но и коварной пьесой. Она прошла всего два или три раза и была снята с репертуара. Смогли бы мы и дальше играть в этой пьесе с той уже непосредственностью и вдохновением, или при повторении роли Фердинанда она стала бы у меня рядом с Дон Жуаном и Дон Карлосом и была бы укором моему упрямству». Как и в предыдущих спектаклях, опытная рука режиссера Федотова умело пользовалась недурным артистическим материалом. Мы радостно встречали указания опытного руководителя, они помогали нам, но вполне сознательного отношения к ним у нас не было, и едва ли эти спектакли двинули нас вперед как актеров. Успех спектакля был большой, и я торжествовал, так как он подтверждал – все мои предположения о героических ролях, которые после Дон жуана стали мне еще более милы. «Стало быть, я могу играть трагические роли», — говорил я себе. «Стало быть, я любовник, стало быть, мои технические принципы, найденные в горькой судьбине, действительны и в трагедии». Отмечу один заслуживающий внимания факт, который произошел приблизительно в описываемое время. Дело в том, что для подкрепления средств нашего общества был дан большой костюмированный бал в залах бывшего благородного собрания. Убранством помещения заведовали лучшие художники, а участниками его были многие из артистов. На этом балу имел особенный успех любительский цыганский хор Составленный из учеников и членов общества В качестве солисток хора выступали обе дочери Ф. П. Комиссаржевского Приехавшие из Петербурга У них были прекрасные голоса и хорошая манера петь Усвоенная от отца Это было первое выступление перед большой публикой Известной артистки Веры Федоровны Комиссаржевской Когда играешь злого Ищи, где он добрый. Самоуправцы. Первый год существования общества дал большой дефицит, но не поколебал веры в дальнейший успех. Ко второму сезону уже произошли большие перемены в нашем обществе. Ввиду соревнования двух отделов и школ, драматической и оперной, и двух их руководителей, то есть Федотова и Комиссаржевского, Возникли несогласия, которые всей своей материальной тяжестью ложились на меня В довершение бед к концу года семейные вечера приелись Артисты говорили, нам надоело играть и в театре Художники вторили им, нам надоело писать и дома По вечерам хочется играть в карты, а их тут нет Какой же это клуб? Художникам без карт не хотелось писать картин Танцорам танцевать, певцам петь А тут случился конфликт, после которого художники вышли из общества. За ними ушли многие из артистов, и клуб при обществе искусства и литературы сам собой прекратил существование. Остался драматический отдел, и при нем оперно-драматическая школа. Второй сезон «Общество искусства и литературы» 1889-й 1890-е года начался пьесой «Самоуправцы» Писемского. Я играл роль генерал-аншефа времен императора Павла I. И пьеса, и роль талантлива, но жестоко написана трудным, стильным языком эпохи. Многое из того, что было найдено раньше, мне пригодилось в новой роли – и выдержка, и скрывание своей внутренней ревности при внешнем спокойствии, что так разжигало темперамент в роли анания, и мимика, и игра глаз, которые сами собой приходят при укращении мышечной анархии, и полное душевное раскрывание в момент наивысшего подъема, и стариковские приемы искупого рыцаря. Правда, в роли таились опасные рифы, Высокие сапоги, шпага, любовные слова и чувства и, если не стихи, то высокопарный стиль эпохи. Но Имшин слишком русский человек, чтобы можно было в нем бояться «испанца» в кавычках. А любовь его была не молодая, а стариковская, характерная по своим душевным очертаниям. Говорят, что у меня сам собой, без моего ведома, вышел образ, но я не подсмотрел, откуда он явился. Технические приемы игры толкали меня к правде, а ощущение правды – лучший возбудитель чувства, переживания, воображения и творчества. Впервые мне не нужно было никого копировать, и мне было хорошо на сцене. Одно только было неприятно – зрители жаловались на пьесу. «Уж очень тяжело», — говорили они. Оказывается, что и для этого была своя причина, и вот как я познал ее. Параллельно с самоуправцами готовилась другая пьеса, в которой я не участвовал. Но на репетициях, в которых я иногда присутствовал в свободное время, и там, когда спрашивали моего мнения, я его высказывал. Хорошие слова приходят не тогда, когда во что бы ты ни стало хочешь их сказать, а тогда, когда о них не думаешь, когда они сами становятся нужными. Так, например, я не умею философствовать, создавать афоризмы, один наедине сам с собой. Но когда приходится доказывать свою мысль другому, когда философия становится мне нужна ради доказательства, и афоризмы являются сами собой. Так случилось и на этот раз. Из зрительного зала видно лучше, чем на самой сцене, то, что делается на ее подмостках. Смотря из залы, я ясно понимал ошибки актеров и стал их объяснять товарищам. «Пойми», — говорил я одному из них, «ты играешь нытика, все время ноешь, и, по-видимому, только о том и заботишься, чтобы он, сохрани бог, не вышел у тебя ни нытиком». Но чего же об этом беспокоиться, когда сам автор более чем нужно об этом уже позаботился? В результате ты все время красишь одной краской. А ведь черная краска только тогда станет по-настоящему черной, когда для контраста хотя бы кое-где пущено белое. Вот и ты впусти в роль чуть-чуть белой краски в разных переливах и сочетание с другими тонами радуги. Будет контраст, разнообразие и правда. Поэтому, когда ты играешь нытика, ищи, где он веселый, бодрый. Если после этого ты снова возвратишься к нытью, оно уже не будет надоедать. Напротив, оно подействует с удвоенной силой. А непрерывное сплошное нытье, как у тебя, так же нестерпимо, как зубная боль. Когда ты будешь играть доброго, ищи, где он злой, а взлом ищи, где он добрый. Сказав случайно этот афоризм, Я почувствовал, что мне самому стало все ясно в роли генерала Имшина. Я делал ту же ошибку, что и мой товарищ. Я играл зверя, но его не выкинешь из роли. О нем нечего заботиться. Об этом высшей меры позаботился сам автор, а мне остается искать, где он добрый, страдающий, раскаивающийся, любящий, нежный, самоотверженный. Итак... Новый багаж в моем актерском чемодане. Когда играешь злого, ищи, где он добрый. Когда играешь старика, ищи, где он молод. Когда играешь молодого, ищи, где он стар. И так далее. По мере того, как я пользовался новым открытием, общий тон пьесы самоуправцы смягчался, и жалобы на ее тяжесть становились реже. Весь второй сезон общества искусства и литературы шел по линии приблизительно тех же художественных исканий и технических заданий, что и первый. К сожалению, только А.Ф. Федотов не отдавал нам прежнего пыла, так как он был чем-то недоволен, не ладил с Ф.П. Комиссаржевским и охладевал к делу.